даже погнались. Скоро после этого случая отец пропал в зоне. Сейчас было тихо, никто не преследовал, кроме воспоминаний. Уже перед полянкой откуда-то выскочил мутировавший заяц. Чем-то ему сталкер не понравился. Зверь ощетинился, поднял уши торчком и зашипев приготовился к нападению. Зеленый хоть и был недоволен этой ситуацией, скинул пульмёта и короткой очередью срубил зверя. Не хватало только еще привлечь чьи-либо внимание стрельбой. Чего-чего, а внимания ему хватало и без этого. Еще через час он добрался до искомой полянки. Теперь оставалось только пройти через аномалии, хотя с его опытом это было несложно. Сначала нужно осмотреться, посмотреть, где меньше всего аномалий, но и других препятствий. Его внимание привлек лежащий на невидимой границе аномалии человек. Он вроде был жив. После того, как нашел камень бессмертия. Макс подходить к трупам и полутрупам, как в этот раз, немного опасался. Мало ли чего, но и оставить человека без помощи тоже было нельзя. Окинув взглядом окрестности и сняв пулемет с предохранителя, он стал аккуратно подходить к лежащему. Когда подошел почти вплотную, человек очнулся и попытался поднять автомат. Но это ему не удалось. Помимо ран еще и мешала аномалия. Нижняя часть туловища находилась в магнитке. Автомат туда тоже притянуло. Может быть, здоровый человек и поднял бы его? Но вот раненому это было не под силу. Раненый был смутно знакомым. Где-то его уже видел. «Так, я тебя сейчас вытащу. Только стрелять не думай. А Один все равно далеко не уползёшь. Я уже вряд ли куда-то вообще уползу». Максим взял парня за плечи и сильно дёрнул. причем похоже, перестарался. Магнитка резко выпустила жертву. От неожиданности он потерял равновесие и шлепнулся на задницу. Сталкер, засанав, перекатился. За автомат он и не думал браться. «Сейчас рано смотрю. Бесполезно. У меня ноги раздавило. Не будешь же ты меня тащить на себе? Тем более, что в гора мне нельзя, а ближе нет ничего. Это тебя оттуда ребятки так угостили». Зеленый тем временем затыкал тампонами с обеззараживающим раствором две сквозные раны на животе. «Да. И чем ты им не угодил?» Узнал лишнего. Приносил им артефакты. Увидел вас военных и услышал разговор между главным умником и Лавром. Знаешь такого? А Максим кивнул. Наслышан. Так вот, у них там какие-то эксперименты проводятся. Для этого держат каких-то пленных. Кто такие, я не знаю. Не удалось зайти в Пагаузы. Но на выходе из охраняемого участка меня попытались задержать. Пришлось уходить. Вот, ушел. Только пули с собой прихватил. Понятно. Но в следующий раз будешь думать, прежде чем левые базары подслушивать. Не буду. Чувствую, что костлявая рядом. Отбегался я по зоне. Дай автомат. Зачем? Но, если что, я хоть лежа отстреливаться смогу. Если что, я дрон, а ты вроде Максим. Мы несколько лет назад у геологов встречались. Максим, признав это логичным, дал автомат. «Да, ты меня правильно опознал. Но вроде все рано законопатил. Теперь отдохнем и будем думать, как тебя транспортировать. Ноги тебе реально раздавило». Как только Макс отошел в сторону, раздался одиночный выстрел. Даже не оборачиваясь, он знал, что произошло. Дрон, понимая, что его все равно не вытащить, выстрелил из автомата себе в голову, снеся половину черепа. «Ну что же, у каждого в зоне своя судьба». Забрав хабар и оружие, зеленый пошел в сторону от этого места. Идти на полянку смысла не было. Мало ли кто слышал выстрел и придет на него. Снов с двумя бойцами вошел весёлый сталкер. Две сидевшие у стойки шлюхи быстро среагировали на них, приняв более соблазнительные позы. Но бригадирам было не до них. Нужно было сначала перетереть с бешеным некоторые дела. А потом, может быть, он и удостоит девок вниманием, если им будет настроение. Хвостик сказал, что шеф на месте и махнул рукой, мол, проходи. Бешеный, сидел за столом и что-то листал на планшете. Увидев гостя, привстал и поздоровался. «Здорово. Ну, с чем пришел?» «Да, про друга нашего поговорить. Про зеленого, привет. Ну, а чего про него говорить? Народ заряжен, только вот толку никакого. Он однозначно ходил геологом к пустошке. только вот потом куда-то подевался. Хотя, по слухам, видели его в районе Насвы, Но там какой-то укурок это сообщал, что веры ему нет. Мог бы и лишнего сказать, лишь бы денег дали. Бешеный откинулся в кресле. Только долго ли мы будем эту падлу искать? У меня зудит с ним поквитаться. Не тебя пулей приголубили. Не меня. Но ты тоже не кипишуй. Толку от твоего нервика не будет, только от дела загубишь. Тут вчера два незнакомых сталкера про него спрашивали. Кто такие хрен знает? Первый раз их видели. Откуда неизвестно, куда ушли тоже. Интересно. Если ты не смог разнюхать, кто это, дела, значит, странные. Но это не значит, что нужно расслаблять очко и переставать искать Максима. Естественно. Есть у меня одна идея, как его выловить. Зацени. Бешеный пододвинул планшет к Снуфу. Марик сидел в одном из баров Великих Луг. После того, как он расстался с группой геологов, он не знал, что произошло с Максом и остальными. Слышал, что Зеленого еще ищут. Значит, тогда они прошли. Не зря он устроил концерт с караульщиками. Вспоминая ту ситуацию, Марик даже ухмыльнулся. Привели эти бедолаги его к ребятишкам Снуфа. Главным на блокпосте был Снегирь. Здоровый такой бугай. С красной рожей, за что и получил прозвище. Он, естественно, Марика узнал знал и сразу приказал освободить. Но конвоиры не угомонились, начали денег требовать. За что один получил прикладом в лицо. Нос его сломался с противным хрустом, только тогда до него дошло, что они лоханулись. Снегири еще немного позадавал вопросы, мол, не видел ли кого я отпустил. После этого Марик еще ненадолго вышел в зону. А теперь расслаблялся уже третий день, тратя вырученные с продажи артефактов деньги. Собственно, деньги сталкерам не нужны были, только для покупки снаряги, А остальные всегда тратились на нехитрые развлечения, например, посидеть в баре или трахнуть какую-нибудь телку из того же заведения. Вот и сегодня он в очередной раз расслаблялся. Бухло сильно его не прильчало. больше он любил послушать музыку, но и с девочками покувыркаться. Сейчас планировал и не торопясь пил пиво, и прикидывал, кого он вскоре поведет в номер. темненькую Оксану или рыженькую Лену. Выбор небольшой. Это две самые приличные потаны в этом заведении. От размышлений его отвлекли валившаяся пара сталкеров. Они были явно не местные. Снаряга новая, как с иголочки. Да и рожи незнакомы. Но ну и вообще не похожи они были на бродяг. У сталкеров взгляд особый. Новенькие. Подумал Марик и вернулся мыслями к пиву и девкам. Но его отвлекли. Один из вошедших подошел к столику. Не занято? Нет. Марик махнул рукой. «Здорово, я Василий». Новенький протянул руку. «А я Марик». «Приятно, очень приятно. Слушай, мы тут одного старого знакомого ищем. Слышали, что у него проблемы с вояками. Решили помочь. Может, подскажешь чего дельного? Его Зелёным звать. У него еще отец пропал в зоне несколько лет назад». И Марик поднял глаза на нового знакомца. Зеленого знаю». «Только я не видел его уже давно. Может, зимы...» «Да, да, наверное, из зимы. Если бы увидел недавно, то не с дешевым пивом сидел бы. За него конкретные бабки дают». «Да, мы наслышаны. Но мы тоже можем деньгами подсобить. Не знаю, где он. А, ну и ладно». Сталкер поднялся. «Если мало ли его встретишь, скажи, что его ждут на 11-м блокпосте. Пусть придет и спросит майора Павлюка. Дело к нему есть». «Ну, или просто услышишь, где его искать. Можешь сам на блокпост прийти. Мы деньгами не богаты, но снаряжением поможем. Ну, удачи!» Сталкер подошел еще к одному посетителю, тоже переговорил с ним. После чего махнул рукой товарищу и скрылся за дверью. И Марик, допивая пиво, думал, что Макс становится очень популярным. «Интересно, с чего вдруг им федералы заинтересовались? Нужно будет предупредить». «Только сначала трахнуть Оксану. Так и удовольствие получишь и убережешься от подозрений. Мало ли за баром следят». Снов сидел в коморке у и переваривал полученную информацию. Все-таки этот чувак был реально головастым, как и в принципе и любой барынга. Предложенная им схема выглядела очень заманчиво, и главное, была явно рабочей. «Мне нравится!» Разорвал тишину Снов. Думаю, проблем не возникнет, и мы этого шустрика все же выловим. Раз, что ты оценил. Осталось только говорить некоторые нюансы. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга Вухи. Книга в ухе» самая большая коллекция аудиокниг.